Хейнс несколько раз тяжело вздохнула. «О, черт, ты прав. На извинениях карьер не построишь». И одна оказалась в объятиях Стэна. На долгое-долгое мгновение. «Как хорошо было нам, да?» Стэн прошептал «да» и снова поцеловал ее. И все-таки она вырвалась. «Но я не солгала тебе. Сам был прекрасный человек. Чтобы быть честной, немного лучше, чем я заслуживаю. Не какой-нибудь подонок с кинжалом в руке, и жаждой убийства в душе. Поэтому, давай попытаемся стать друзьями. Никогда не хотела быть друзьями с теми, с кем я была связана в прошлом. Что ж, может быть, чему-то научусь. Стену хотелось заплакать. Да, Лайза, друзьями. Хейнс неожиданно вновь превратилась в полицейского. Во-первых, насколько ты чист? Чист, по крайней мере, еще несколько недель. Как я понимаю... Лай заткнула пальцем в папку. «Ты выполняешь задание. Твой бывший начальник знает, что с этим делать». «Наверное, да. Против совета?» Стэн кивнул. «Один вопрос, и лучше, если ты не будешь лгать. Не так давно, с тех пор, как мы позабирали всех, связанных с покойным Каем Хаконе, повсюду в подворотнях стали находить трупы по наивысочайшему соизволению. То, что я делала, называется соучастием в убийстве». «Мне тогда это не понравилось, не нравится и теперь. Так вот, если твое дело в итоге будет связано, как ты выражаешься с мокрухой или с персональным контактом, даже не проси». «Нет, это для трибунала». Глаза Хейнс широко раскрылись. «Сукин сын», – медленно проговорила она. «Конечно, несмотря на установленную информационную блокаду, многие слышали, что собрался трибунал, который будет расследовать преступление тайного совета». «Так, все это твоя идея?» «Была. Дважды, сукин сын. Я сказала, что не буду тебя защищать. Буду. До последнего». Она усмехнулась. «Знаешь, может, если бы ты провел какое-то время в семинарии, то наверняка был бы допущен присоединиться к человеческой расе. Окей, в чем ты нуждаешься?» Другое недоразумение было отрегулировано Алексом Килгуром перед его отбытием для набора рекрутов. Как ни странно, оно являлось малым зеркальным отражением того, что происходило между Стеном и Лайзой Хейнс. Килгур сообщил телохранителям, представленным к Стену, что в них больше нет нужды и переназначил их в службу общей безопасности трибунала. Син потребовала переговорить с офицером, временно ею командовавшим. Первый вопрос, который она задала Алексу, был, почему такое отношение? Разве что-нибудь с ее стороны сделано неправильно? «Прежде всего, заруби на своем носу. Безопасность – это безопасность, а не треп. Тебе незачем знать лишнего. Стэн занимается собственной задачей, без ансамбля, самостоятельно. Прошу снова назначить меня к нему, сэр. Зачем? Персональное подкрепление? Что-то вроде этого». И тут Алекс взревел. «В первый и единственный раз, когда я навязывался на задание, моя начальница отослала меня обратно в казарму. Она наорала на меня и сообщила, что надо получше учиться или возвращаться обратно лохматить овец. И была совершенно права. То же самое я бы сказал тебе. Но теперь я скажу посложнее. Я мог бы отдать приказ солдат кругом и дело с концом. Но я объясню причины». Так что давай выкидывай из головы свои яичники, или где там они у тебя болтаются, и слушай сюда внимательно. Во-первых, твое начальство само знает, что ему делать. Во-вторых, ты понятия не имеешь, чем именно оно занимается. И не ной тут мне насчет длинных рук, и как тебя учили бороться с разведкой. Я это уже все слыхал. Алекс прищурился на пышущую юным рвением телохранительницу. Ты делаешь ошибку, слишком лезешь вперед. Не надо изо всех сил стараться, чтобы тебя заметили, если твоя работа – посматривать сюта. Ты солдат, а солдатская профессия отличается от шпионской. Но это все ладно. Последняя и главная причина в том, что ты чертовски зелена, веришь во всякие там вещи. Не знаешь глубин духовного разврата. Пока ты не подросла, будь в стане кальвинистов, как я в твои годы. Шпион всегда предполагает худшее и оказывается самым эгостичным из всех. Вот какой ты рискуешь получить тяжелый дьявольский урок. Честно скажу, не желал бы я тебе этого. А теперь возвращайся к своим нынешним обязанностям. Держу пари, что скоро крови будет более чем достаточно. У тебя появится шанс отличиться в глазах старших и даже перед боссом, если ты так и не оставила свою фантазию. Все, идите». Когда Синт вышла, Килгур вздохнул. «Христос курятники", подумал он. Говорил, как старшина, отец солдатам. «Стареешь, Килгур, стареешь!» Вначале Стен думал, что путешествие на Прайм-Орд не больше, чем опасно лишь лично для него прогулка. Он искал три вещи. Сведения о заказном убийстве пресс-лорда Волнера, помимо тех, что Хейн смогла сообщить Махоуни. Упоминание в прессе о том первом судьбоносном собрании заговорщиков на земле. И, наконец, состоялось или нет еще одно собрание, прежде чем был пущен ход Чапель. Кроме того, он хотел узнать что-нибудь дополнительно о связи Чапель, агент-посредник Соломора, хотя Махоу не заявлял, что это не очень важно. И вот Стэн проделал отличную работу по выкапыванию нулей. Хейнс больше ничего не знала ни по Волмеру, ни по самоубийству его киллера. Она честно призналась, что не разрабатывала это дело глубже, так как тут одна лишь чистая политика. Сегодня, как известно, люди исчезают, когда начинают задавать неудобные политические вопросы. Однако, по ее мнению, вряд ли можно еще что-нибудь накопать. По крайней мере, этого будет все равно недостаточно, чтобы свалить тайный совет. и хотелось бы надеяться привлечь его к уголовной ответственности. Нуль номер раз. Что касалось сведений насчет собрания на земле, тут был полный вакуум. Насколько понял Стэн, между членами тайного совета не было контактов, прежде чем они каким-то образом прямо-таки телепатически не почуяли, что пришло время собраться в доме Суламоры. По крайней мере, это было все, что содержали открытые архивы, а также те правительственные хранилища, куда Хейнс умудрилась осторожно сунуть нос. Килгур оказался прав. Тайный совет достаточно аккуратен, чтобы позаботиться об уничтожении или засекречивании всей переписки, происходившей между его членами. Но им не хватило ума сделать подмену. Интересно. Обычно этого было достаточно для Стэна как профессионального разведчика, чтобы запустить операцию в ход. Но как служитель закона, он изо всех сил старался удержаться в его рамках. Ноль номер два. Что же касалось собственных поисков стена, то тут он нашел дом, который был арендован незадолго до исчезновения Чапеля. Снял его какой-то отставной генерал-полковник Суворов из некоей пионерской дивизии или батальона. Уж не припомню, сообщил агент по недвижимости. Суворов это точно и генерал. Агент запомнил его форму, кредитную карточку. Солидной комплекцией, подумал он еще тогда. О, да, и шрам на шее. Не помню, с какой стороны. Могу я поинтересоваться, зачем вам это нужно, господин Браун? Чертовски заковыристое дело. Зализанный агент, который использовал чары богатства, чтобы запустить операцию. Это известно точно. Имя фальшивка, телосложение. Кто знает. Шрам, наверное, тоже поддельный, как и у него. Чуть-чуть больше нуля. Это номер третий. Вторая встреча. Стен не мог найти никаких следов переговоров членов Тайного Совета перед убийством, кроме как в официальной обстановке. Он не считал их такими тупицами, которые будут обсуждать план покушения на императора, в конечно же, прослушиваемых комнатах. Или они так искусны, что совершили заговор, который действует сам по себе. Никто из Стэн в том числе не мог бы сделать этого, но где же улики? Нуль номер 4. Все. Стен хотел, чтобы Хейнс была одна, шла в уединенном, плавающем в небе домике корабле над лесом, и чтобы там хранились в холоде две бутылки шампанского и не работал телевизор. Да, небольшое общее перемирие, без бреда преследования и важно вышагивающих топтунов. Вместо этого один был он. Стен подкрепился уныло одинокой кружкой легкого пива и таким же одиноким бутербродом. У него мелькнула мысль. Если тайный совет такой осторожный и подозрительный, как кажется Стэну, он должен устроить ловушку. Не специально для Стена, а для кого угодно, интересующегося, какого все-таки цвета шерсть у немытого кота. Похоже, это был последний реальный вариант».